Глава 39. Море падальщиков словно болото засасывало Юцаня, и его энергия быстро истощалась. А, а! Падальщики открыли свои прогнившие рты и впились в тело парня. Руки, ноги, грудь, живот и остальные части тела Юцаня разрывались от боли. Его сердце наполнилось отчаянием, и он даже инстинктивно начал звать на помощь. Но Ленчао находился далеко и вряд ли придет спасти его. Юцань надеялся, что линчао появится и спасет его. Однако, в этот раз никто не появился. И все было похоже на то, что ты действительно решил оставить его. Неужели он действительно решил бросить меня? Поглощенный морем падлящиков, Юцань поднял голову и посмотрел на голубое небо. а его уши улавливали порывы тёплого ветра. Облака, плывущие в небе, соединились и стали похожи на лицо девушки. Этот образ был похож на ту девушку, чей силуэт был высечен в его сердце. В этот момент у него в голове пронеслось множество различных мыслей. «Неужели я действительно знаюся перед лицом своей любимой девушки? Я слаб, но неужели я действительно не могу стать сильнее?» Падальщики безумно атаковали тело Ютсаня, а он, сжимая рукоять своей сабли, полностью расслабился и уже даже не сопротивлялся. Стоит ли мне отчаянно сражаться, или будет лучше просто сдаться и закончить все это? В следующее мгновение из-под моря падальщиков раздался яростный рев, который хватил все ближайшие улицы. Несколько десятков падальщиков было отброшено в сторону, и наружу выпрыгнул из раненой и покрытой кровью Юцань. Тяжело задышав, он еще крепче сжал рукоять своей сабли и бросился в атаку. Убить! Убить! Убить! В его разуме осталась лишь одна мысль. Стать сильнее. Один из падальщиков яростно вздревел и бросился на Юцаня. Глаза парня были похожи на два сверхточных измерительных прибора, которые пристально наблюдали за каждым движением противника. В данный момент он уже полностью адаптировался к атакам всех этих падальщиков и даже начал подражать атакам линчао, Чао, он видел множество раз, когда тот сражался против превосходящего числа противников. Ю Цэнь был словно горячий нож, который разрезал огромный кусок мяса. Только вместо масла было огромное количество падальщиков. Тяжело дыша, парень опустил свою саблю. Его тело уже давно было полностью истощено, но из-за своей особой способности он почувствовал усталость лишь после того, как последний его противник лишился головы. Посмотрев на горы трупов, И Юсань пришел в себя и с недоверием прошептал. «Это... это я их убил?» Линчао довольно улыбнулся. Хотя боевые науки и Цаней оставляли желать лучшего, но тот смог преодолеть свой страх и разобрался со смертельной опасностью. «Прошло уже довольно много времени. Тот парень все еще живой? Или его уже съел какой-то монстр?» Откусив кусок хлебной палочки, спросила Фонтянюй. «Неужели ты переживаешь за него?» С улыбкой на лице спросил Линчао. «Пусть лучше призраки позаботятся о нем». Презрительно фыркнула Фонтянюй, после чего с интересом посмотрела на парня. «Я только что видел твою ухмылку. Случилось что-то хорошее?» «Тебе показалось», – равнодушным тоном ответил Ленчало. «Ну, конечно. Кто тебе вообще поверит?» Фыркнула девушка. «Если бы ничего не произошло, то ты бы даже не соизволил мне ответить. Это означает, что у тебя хорошее настроение. Интересно, что же произошло?» Линчао бросил на неё беглый взгляд и не стал ничего объяснять. Солнце зашло за горизонт, и еще до наступления темноты, группа Линчао успешно добралась до следующего города. Юцань, который возглавлял путь, встретил несколько выживших и поделился с ними едой, которую унес в своем рюкзаке, после чего указал им дорогу к базовому городу Яньхуан. Некоторые из этих выживших скептически отнеслись к его словам, в то время как другие были очень благодарны. Среди них был тот, кто, увидев пищу, решил ограбить Юцаня. Но даже не успев ничего предпринять, был убит. Найдя свое место для ночевки, их группа остановилась на отдых. Во время еды, Линча указал Юцаню на некоторые недостатки в его боевых навыках, которые он видел в сегодняшней битве. Также он обучил его стойке лошади. Стойка лошади обеспечила улучшение чувства равновесия. Чем сильнее тело, тем важнее становилось чувство равновесия. Хотя с развитием тела развивалось и чувство равновесия, но чтобы управлять сильным телом, нужно было намного лучше чувствовать равновесие, что было намного сложнее, чем могло показаться на первый взгляд. Для того, чтобы справиться с хитрыми тактическими движениями, нужно было хорошо чувствовать свое тело, и главное уметь правильно им управлять. Ефен также изучал эту технику движения. Линчал отметил про себя, что особая способность Юцаня – адаптация – действительно была просто невероятной. Для того, чтобы адаптироваться к стойке лошади, Юцани потребовалось всего несколько минут. Стоит отметить, что обычный человек вряд ли сможет добиться такого результата даже за один день. Ефен практиковалась целый час и невероятно устала, но она была упрямой и продолжала тренировку. Девушка не обладала способностью адаптаться, и поэтому полностью истощив себя, потеряла сознание. Хотя Юцани быстрее адаптировался к этой стойке, но общие выгоды Ефен были намного больше, она не только тренировала свои чувство равновесия, но и оттачивала волю. Стойка лошади – это фундаментальный навык, поэтому Линчоу также обучил их владению холодным оружием. Черная Луна выбрала меч, так как всегда любила именно такой вид оружия. Более того, доступление в полицию она обучалась владению мечом. Юцань также выбрал меч, его выбор был обусловлен тем, что меч – император оружия. Когда Линчао услышал такой ответ, он не сдержался и пнул его. Немного подумав, Юцань решил выбрать кнут, потому что это было похоже на то, как хозяин воспитывал своих рабов. Получив такой ответ, у Линчао снова появилось желание пнуть парня, но все же сдержался и согласился с его выбором. Хотя Линчао специализировался на владении мечом, но он уже достиг уровня владею всем, как своей рукой. Поэтому он мог легко управляться с любым оружием, если бы ему пришлось проходить тест в древних руинах, он бы точно получил оценку «Б». Владение оружием на уровне «Б» можно было сравнить с умением мастеров прошлой эпохи. Выше этого уровня находилось «единение неба и человека», которого могли достичь лишь избранные. Что касается уровня «С», который был выше «единение неба и человека», Ленчало также ничего об этом не знал. Развивать боевые навыки было невероятно сложно, и это занимало много времени. Если бы человек практиковался каждый день, то спустя несколько лет ему бы, возможно, и удалось перейти на следующий уровень. Если надолго оставить тренировки, то навыки забывались и весь прогресс откатывался назад. Последующие несколько дней Юцани Черная Луна возглавляли группу и постоянно сталкивались с опасностью, когда все остальные ложились спать, они оттачивали свои боевые навыки. Спустя неделю эти двое подняли ГБС до 13 единиц. прошли через очередную эволюцию. Хотя 13 единицы не было чем-то удивительным, но вторая эволюция качественно улучшила их особые способности. С точки зрения особых способностей, они как и Линчо, находились на уровне И, но его улучшения были намного значимее. Спустя еще одну неделю они достигли севера, и перед ними раскинулась заснеженная область.